«Эльфы! Да будьте вы все проклятые!» Раздраженно весьма устало прохрипел старый рейнджер-эльф, постаравшись быстрее перетянуть ремнем рану на ноге, чтобы как можно аккуратнее отползти в сторону и прикрыться плащом рейнджера, который мог позволить ему спрятать свою сущность от местных животных. «Это же надо было сунуться сюда! Здесь же все против нас!» «И эти еще маги!» Идиоты! Вместо того, чтобы защищать рейнджеров, они решили защищать только себя. А кто их сюда привел? Тем более, они хотя бы задумались о том, кто их отсюда выведет. Возмущение старого опытного бойца эльфов из Великого леса было вполне понятно. Из всей группы, отправленной в этот проклятый Великий лес, живым остался только он один. По крайней мере, поблизости от него сейчас никого из его отрядов живых просто не осталось. А ведь сюда отправили достаточно большой отряд в два десятка рейнджеров в сопровождении трех магов природы, которые должны были обеспечить выполнение задания. Того самого задания, которое поставил перед ними не только их руководитель, являвшийся прямым наследником великого князя, но и сам великий князь, который уже просто не скрывал свою злость. Всего лишь по той простой причине, что две группы эльфов, отправленных на выполнение этого задания, банально пропали. Что с ними случилось, никто не знал. Жрецы Великого Леса, пытавшиеся взывать богини-покровительницы Арииния, банально ничего не получили в ответ. Богиня обиделась на эльфов и теперь не желала с ними общаться, лишив их своего покровительства на ближайший год. то есть целый год эльфам было необходимо выживать самостоятельно. Они уже столкнулись с тем фактом, что на границе Великого Леса некоторые виды защиты в виде тех самых живых лиан перестали атаковать врагов. Пока что ему удавалось сделать так, чтобы противник не узнал о подобных проблемах у истинных Детей Света. Но тут та территория, куда их отправили, имела отношение к совершенно другому лесу. к тому самому лесу, про который ходили самые жуткие легенды. И рейнджерам сразу было понятно то, что там их ждет много неприятностей. Но их успокаивало то, что лес есть лес. Они в великом лесу чувствовали себя как дома. Так почему же в другом лесу, хоть и магическом, должно быть все по-другому? По крайней мере, они так сначала думали. А целых три мага природы, идущие с ними, вселяли в их души спокойствие и уверенность. Такого отряда численностью два десятка опытных рейнджеров, не считая магической поддержки, должно было хватить для того, чтобы разделаться с весьма опасным врагом. Не говоря уже о других возможных сложностях, те же людишки, через чьи земли они прошлись, даже не заметили того, как довольно крупный отряд рейнджеров прошел через их земли. Пару раз эльфы-маги и даже подпортили местным дворянам охоту. Ну, а что они должны были делать? Представьте себе, они расположились лагерем в лесу и никого пока что не трогают. И вдруг они слышат какой-то звук горна и собак, загоняющих добычу. Естественно, что маги природы тут же постарались отвести животных, за которыми гнались охотники, куда-нибудь подальше. В результате чего, преследующим какого-нибудь оленя дворянам, приходилось ломиться через такой бурелом, что без каких-либо проблем или даже... Ран обойтись им просто не получалось. Но именно все эти действия и показали рейнджерам тот факт, что с ними идут вполне себе хорошая и опытная магия, которая справится с любой проблемой, особенно в лесу. Ведь даже у эльфов поговаривали о том, что в черном лесу основную опасность представляют магически измененные животные, вроде огромных волков, кабанов и медведей. «Ну и что?» Маги природы на то и одаренные, чтобы иметь возможность либо управлять такими существами, либо иметь возможность при помощи собственных сил отвести от всей их группы внимание таких тварей. И все сначала вроде бы шло нормально. Они добрались до территории черного леса и смогли пройти внутрь, где магия природы сразу обратили внимание на то, что буквально все вокруг пышет магией их стихии. Даже кусты, которые стояли на границе леса, были опасны. Опасны для всех. И это были далеко не шутки. Дело в том, что на территории великого леса те же самые хищные лианы и различные колючие кусты тоже были ядовитыми. Но их яд для тех же эльфов был просто безвреден. То есть, чтобы эльф умер от укола тем же шипом, которым только что был умерчлен какой-нибудь орк, это надо было очень сильно постараться. так как, по сути, для этого надо было этим шипом пробить сердце эльфа. И то не факт, что он умрет от этого. Тут же все эти яды были смертельными даже для эльфов. Рейнджеры Великого Леса впервые столкнулись с таким фактом и были очень сильно удивлены, если не сказать насторожены. Хотя с ними шли маги природы, которые достаточно быстро находили подобные угрозы и указывали на них остальным. Вот только уже в лесу выяснилась и весьма неприятная особенность всего этого лесного массива. Он не подчинялся никому. Дело в том, что в том же великом лесу эльфам проще находиться, так как когда они идут по его территории, то даже трава и кусты, а также и некоторые молодые деревья банально пропускают их. Деревья убирают свои ветви, кусты отодвигаются в сторону, чтобы пропустить хозяев территории, Тут же этого ничего не было. Здесь все было наоборот. Любая ветка, любая коряга, любой куст пытались ухватить чужаков и каким-то образом хотя бы их задержать, не говоря о том, чтобы убить. С большим трудом в первый же день своего похода по территории Черного леса эльфам удалось все-таки без потери дойти до источника природной силы. По крайней мере, там законы природы продолжали действовать, И здесь им можно было не опасаться нападения кого-либо. Тем более, что маги природы, идущие с ними, достаточно быстро раскидали вокруг этого места различные магические плетения, которые должны были, если не остановить, то хотя бы предупредить о вторжении в эту зону чужаков. Не говоря уже о щите природы. Это было вообще отдельное изобретение эльфов-магов. В его было вплетено магическое воздействие маскировки, а также и были парализующие плетения. Так что, если какое-нибудь живое существо попытается приблизиться к территории, вокруг которой эльфы поставили свое охранное кольцо, то оно банально рухнет, потеряв сознание. Потом они добавили еще и артефакты с зеленым щитом, отводящим чужое зрение и интерес от места их в таянке, и только тогда эльфы смогли отдохнуть. Однако уже следующим утром их ожидала очень интересная ситуация. Дело в том, что когда эльфы-рейнджеры проснулись, то они услышали тихую ругань магов. И только потом поняли, что произошло. Оказалось, что подобное магическое проявление на этих территориях просто неприемлемое. Артефактов с зеленой стеной не было, они просто рассыпались. Рассыпались в пыль, как будто были иссушены от всех возможных сил. Также не было никаких магических защит, что явно говорило о силе местных магических флюидов. Тем более маги никак не могли понимать того, как именно артефакты зеленой стены, отводящие внимание, тоже были разрушены. Даже артефакт-накопитель, который должен был подпитывать этот магический конструкт, банально потерял все силы, словно кто-то из него их просто изъял. хотя перед отправкой отряд его заправлял своей энергией несколько магов уровня магистра. И, по сути, на территории тех же людей таким артефактом можно было прикрыть от обнаружения достаточно большой отряд в несколько сотен эльфов и даже несколько дней подряд. А тут одна ночь артефакт пуст. Как такое возможно? Никто из магов этого объяснить не мог. И именно в этот момент эльфы-рейнджеры почувствовали угрозу своей жизни. Они поняли, что рассчитывать на магическую поддержку здесь им просто не приходится. Именно по той причине, что местные территории были настроены враждебно к эльфам. — Такое впечатление, что мы орки и вторглись в великий лес, — задумчиво пробормотал один из рейнджеров, привычно поглаживая рукоять своего меча. Видимо, они точно так же себя чувствуют, когда просто не знают того, откуда придет удар. С ним все молча согласились, ведь сейчас ситуация стала куда опаснее, так как оказалось, что они провели всю ночь и бессовестно дрыхли, даже не выставив охрану, не зная того, что находились в это время практически беззащитными. И это ударило по их самолюбию больше всего». Но, несмотря на все угрозы, маги все равно решили продолжить движение, ведь у них тоже не было выбора. Им нужно было выполнить задание великого князя. Более того, им было необходимо по возможности хотя бы попытаться узнать, что случилось с предыдущими группами. А как это сделать? Да, эльфы были уверены в том, что те группы тоже прошли где-то поблизости. Тут была практически одна дорога через территорию королевства Муран в эту сторону. Вот только в этом лесу все было настолько запущено, что эльфы не могли найти каких-либо следов присутствия своих товарищей. Ну, во-первых, им стоило учитывать тот факт, что опытные рейнджеры старались идти по лесу, не оставляя никаких следов, или оставляли их такой минимум, что обнаружить их могли только практически сразу же после прохода отряда. а спустя пару-тройку месяцев. во-вторых, сами местные территории старательно заметали все возможные следы и делали это настолько старательно, что эльфы просто поражались, и их пугала эта насыщенность магии природы вокруг. Именно поэтому они выдвинулись дальше как можно быстрее. Им надо было найти то, что нужно великому князю, дойти до нужного им места и как можно быстрее вернуться. и только так у них был шанс выполнить задание и не погибнуть здесь. Их отряд двигался по лесу привычным им образом. Основная группа вместе с магами шла единым отрядом, а четыре эльфа-рейнджера, разойдясь в разные стороны, как своеобразные лучи звезды, контролировали происходящее вокруг, при этом старательно прикрываясь теми самыми плащами, которые скрывали их присутствие в лесу впервые за все время своей жизни, Старый опытный рейнджер принялся откутаться в свой вечерний плащ, даже там, где вроде бы должен был чувствовать себя в безопасности, но даже так он не чувствовал себя спокойно. Все произошло именно тогда, когда он сам находился немного в стороне от отряда, старательно высматривая потенциального врага. Удар был нанесен с другой стороны. Именно поэтому он был практически последним, кто понял то, что происходит. Но у него был шанс. Судя по всему, на одинокого рейнджера, который услышал шум схватки и уже пытался броситься к своим товарищам, чтобы постараться им хоть раз как-то помочь, выскочил достаточно молодой кабан, потому что тот практически сразу бросился на врага, которого обнаружил. Так вот, попытавшись от него увернуться, опытный Эль был удивлен тем фактом, что этот кабан двигался тоже очень быстро. Он сумел не только подправить движение своей атаки, чтобы не дать противнику полностью уклониться от его удара, но и сумел довольно серьезно поранить его, отбросив в сторону. Только чудом Эльф сумел извернуться и не рухнуть в колючий куст, который был явно ядовитым. Потому что даже кабан постарался обойти это растение со стороны, что для хищника подобного рода было весьма необычным решением. Но именно оно и помогло рейнджеру постараться скрыться, отползая в сторону и спрятавшись между корнями ближайшего дерева. Видимо, посчитав свою задачу выполненной, этот молодой кабан бросился обратно, именно туда, где еще раздавался шум схватки, который достаточно быстро затих. Раненый рейнджер перевязал свою раненую ногу и тут же выпил зелье лечения. В скором времени его нога придет в порядок, и он сможет попытаться все-таки выбраться, чтобы вернуться обратно по собственным следам и донести до великого князя одну большую проблему. Эльфам в этом лесу делать нечего. Этот лес убивает таких, как они. Убивает быстро и бескомпромиссно. Даже несмотря на все свои знания и опыт, эльфы-рейнджеры просто не смогли как-то уйти от расправы. Он это знал по той причине, что если бы хоть кто-то из эльфов вышел, то они бы попытались уже найти пропавших. Точно так же, как это собирался сделать он сам. Опытный рейнджер не собирался уходить без доказательств гибели своего отряда. Ему надо было пройти по месту сражения и найти останки всех погибших, в чем он сильно сомневался, так как заметил то, как мимо его своеобразного убежища пробежало несколько довольно крупных чудовищ. Только потом он понял, что это были волки, просто выросшие до огромных размеров. Эти хищные твари могли запросто разорвать и пожрать тела эльфов. Но следы и найти все-таки он сможет, иначе возвращаться в Великий Лес ему явно не стоит. Мало того, что он покрыл свою голову позором и выжил там, где погибли другие, так он еще и сбежит без каких-либо доказательств. Это вообще недопустимо. Провалявшись пару часов в корнях этого дерева и, в конце концов, дождавшись того самого момента, когда его рана начала зарастать и уже перестала кровоточить, эльф решил, что ему пора отсюда выбираться, так как оставаться в этом лесу сверхвозможного он не собирался. Аккуратно оглядевшись, старый рейнджер медленно выбрался из своего убежища, так как уже и сам понимал то, что рядом нет никого из этих проклятых лесных животных. Но какое-то ощущение угрозы все еще присутствовало поблизости. И шел он откуда-то сверху. у него создалось стойкое впечатление того, что на него кто-то смотрит прямо с верхних ветвей дерева. Это было настолько странно, что рейнджер поежился. Хотя угроза была не слишком явная. Скорее всего, его старый товарищ был действительно прав. Именно так себя ощущали те самые орки, которые приходили в Великий Лес, когда сталкивались с защитой этой территории, которую контролировало могущественное растение, известное как Великий Дуб. Теперь он это прекрасно понимал. И надо сказать, что чувствовал старый эльф себя весьма неуютно, но делать было нечего. Нужно было искать погибших, и если кто-то и выжил, то обязательно ему помочь. — Лучше бы выжил какой-нибудь из магов, — тихо прошептал эльф, — Сам прекрасно понимая то, что эти разумные могут быть более благодарны тому, кто их спасет, и только если это произойдет, то у него будет шанс смыть позор с себя тем, что он спас довольно значимую особу, которая являлась личным порученцем великого князя. Окончательно придя в себя, эльф медленно выпрямился и внимательно осмотрелся по сторонам. Это странное ощущение угрозы все еще не уходило, но дольше тянуть время ему было не нужно. Оно безвозвратно уходило, и скоро начнутся сумерки. Так что если он не хочет остаться здесь беззащитным, то старому рейнджеру лучше поторопиться. Однако он не успел сделать и одного шага, когда услышал какой-то странный свист, словно к нему что-то очень быстро приближается. Причем шел это свист именно сверху. Он успел только мысленно вздрогнуть, когда резкий удар по голове лишил рейнджера сознания — бросив его тело на пышную траву, в которой он только-только прятался от смерти. Все-таки надо было ему обратить внимание на то, что происходило сверху. Надо было. Но старые привычки и предвзятое отношение сыграли свою роль, и он так и не понял того, откуда именно пришла беда. — Да что вам всем на голову благодать Тирис рухнула! — тихо прохрипел он, попытавшись медленно открыть глаза — при этом чувствуя достаточно сильную головную боль. И только попытавшись протянуть руку к голове, их понял, что просто не может даже пошевелиться. Мало того, что все его тело затекло от неудобной позы, в которой он достаточно долго пролежал, так еще и ко всему прочему он был связан по рукам и ногам. К тому же, только открыв глаза, он понял, что полностью обнажен. Именно это и дало понять старому рейнджеру, что он оказался в плену. ну какого-то существа, которое соображало не хуже самих рейнджеров-эльфов. Услышав рядом какой-то странный хрип, рейнджер постарался повернуть голову так, чтобы все-таки разглядеть находящихся поблизости разумных, которые издавали такие странные звуки. И в том, что это были разумные, он не сомневался, так как узнал голос. Судя по легкой хрипотце, это был голос одного из магов, которые были посланы вместе с ними в этот проклятый лес. Но то, что он там увидел, заставило эльфа заскрипеть зубами от злости, так как говорить он не мог, потому что во рту у него оказалась какая-то палка, привязанная так, чтобы он не мог ее не вытолкнуть или хотя бы перегрызть. Хотя эльф ведь не бобер, дерево грызть не может, но сейчас именно в этой ситуации старый рейнджер сильно пожалел о том, что не может сделать такую глупость. так как он увидел то, что маг находился в странном положении. Его тело было распято на стене, каждый палец его рук был привязан так, чтобы он, видимо, не мог создавать каких-либо магических плетений, и рядом с ним стоял какой-то странный разумный, одетый в слегка поношенную, но все еще добротную кожаную одежду охотника. «Человек?» — озадаченно проскользнуло в разуме эльфа, когда он все же попытался понять то, что вообще здесь происходит. Откуда здесь мог взяться человек? Здесь даже мы не смогли пройти. Да и как мы к нему попали? Неужели это он оглушил меня? Но почему я не почувствовал его рядом? Удивление старого рейнджера было таково, что он едва не упустил происходящее перед ним. Судя по всему, этот разумный старательно допрашивал хрипящего на стене мага природы. потому что он взял какой-то странный, отдающий тьмой кривой нож и начал медленно надрезать кожу на ногах одаренного. Судя по тому, как тут же завоняло мертвечиной, это был достаточно сильный жертвенный нож какого-то некроманта, и эльф-маг буквально забился от спазмов боли, которые никак не мог скрыть или как-то сдержать. Судя по всему, они находились в каком-то странном помещении, Больше похожим на казематы крепости, так как света здесь было очень мало. Но для эльфа вполне достаточно, чтобы он мог в деталях разглядеть все происходящее. Поблизости от себя рейнджер увидел кучу из достаточно многих вещей, таких же, как и он сам рейнджеров. Вот только никого из разумных, которые входили в их отряд, кроме этого распятого мага, он так и не увидел. Часть вещей была окровавленная, что говорило о том, что их хозяева явно погибли. Видимо, его собственные вещи находились там же. Его поразило то, что этот разумный так нагло взял и свалил все эти вещи в одну кучу, после того, как он позволяет себе подобное. Только потом Эльф сообразил, что, по сути, здесь они столкнулись с тем, для кого Эльфы являются основными врагами. «С некромантом!» Иначе откуда у него мог взяться тогда такой ритуальный нож, если он не некромант? К тому же во всей этой ситуации странным было еще и то, что сколько бы эльф-рейнджер не вглядывался в этого разумного, он не видел в нем тьмы. Перед ним словно стоял какой-то простой охотник, а вот никакой магии эльф в нем не видел. Однако этот разумный так бодро и быстро действовал своим ножом, что-то выпытывая у мага-эльфа, что даже сам рейнджер понял, насколько это опасный противник в сложившейся ситуации. В конце концов, этот разумный отложил свой странный костяной нож в сторону, видимо, все-таки получив то, что ему было нужно, после чего произошло то, что заставило старого рейнджа не только запаниковать, более того, он впервые в своей жизни банально испугался. Он испугался за свой разум, за то, что видит перед собой, так как этого в принципе быть не могло. Этот разумный, подойдя к распятому на стене магу природы, как-то странно протянул к нему свою руку и приложил ее ладонью прямо к голой груди эльфа. Рейнджер еще ничего не успел понять, когда Макс закричал. Он кричал так, словно из него вырывают душу, что, видимо, и происходило. Так как его тело буквально на глазах усухло и превратилось сначала в мумию, А потом и вообще рассыпалось пылье. Какая-то искорка пыталась покинуть погибающее тело. Но ее тут же перехватил этот странный разумный с каким-то странным звуком, что очень сильно проходило на голодное чавканье монстров из выжженной пустыни, пожирающих свою добычу. Только потом рейнджер понял, что ему казалось здесь странным. Вдоль стены он заметил несколько таких мест, где можно было привязать разумного — И именно там он видел кучки того самого праха, какой остался после гибели мага природы. Он был настолько шокирован тем, что увидел перед собой, что даже не понял сначала того, что происходит. Когда этот разумный подошел к нему и снова ударом по голове отправил его в небытие, судя по всему, он просто не хотел возиться с эльфом, когда тот может начать пытаться сопротивляться, если его нужно будет развязать. Ну, а как иначе он бы привязал эльфа к стене, На место того самого мага, который буквально перед ним рассыпался в прах. Не будет же этот разумный туда рейнджер связанным подвешивает. «Давай уже, открывай глаза!» «Я знаю, что ты пришел в себя резко и достаточно сильная пощечина, заставила эльфа-рейнджера застонать и медленно открыть глаза. Ну, вот и хорошо. Ты, кажется, очень хотел со мной поговорить?» Я тоже хочу поговорить. Твои товарищи мне много чего рассказали. И сейчас от того, что ты мне расскажешь, зависит то, как быстро и безболезненно ты умрешь. Я думаю, что ты сам видел, на что я способен. Поэтому у тебя есть немножко времени подумать. А потом, когда я вернусь, мы и поговорим. Не думай, сбежать ты все равно не сможешь. А эти вещи здесь лежат для того, чтобы тебя подразнить. «Нейбо, сторожи его!» Последние слова этот разумно произнес, поставив перед пленным эльфом странный посох, выглядевший весьма своеобразно. Причем поставил он эту палку вертикально. Сначала эльф даже не понял того, как такое вообще возможно. Но посох стоял и даже сначала не шевелился. Все это показалось немного странным эльфу, который хотел попытаться вырваться и сбежать из плена. Пытаться как-то сталкиваться с этим разумным, который так легко убил эльфа-мага, Он не собирался. Он хотел донести информацию до великого князя о том, что в черном лесу свил свое гнездо какой-то весьма необычный некромант. И сюда в лучшем случае надо посылать целый корпус эльфов-рейнджеров при поддержке пары десятков магов, чтобы с ним справиться. Да и то это вряд ли получится. Черный лес слишком недружелюбный. Да, он не был уверен в том, что самостоятельно сможет вырваться отсюда, но было то, что он просто обязан сделать. К тому же этот разумный сразу мне сейчас ушел из помещения, а значит, у него был шанс постараться вырваться из этой ловушки, в которую попали эльфы, задачу которой входила всего лишь постараться забрать то, что принадлежит именно им. Но все пошло совсем не так, как они планировали. Однако, попытавшись просто аккуратно пошевелиться, эльф вдруг заметил то, что стоявший напротив него посох. Тоже пошевелился. Более того, он сдвинулся с места, сдвинулся ближе к пленнику. именно в этот момент эльф понял, что банально сходит с ума. Он увидел то, как в этом посохе медленно нарастает магия природы. Причем он чувствовал не просто магию природы, которая хоть как-то, но все же родственна каждому эльфу. Он чувствовал, что там есть что-то другое, что-то очень опасное. Что-то смертельное. А такое ощущение у него обычно было только от магии тьмы и смерти. Той же самой магии, которую проявлял этот странный разумный, когда пытал мага. Хрипло выдохнув, старый рейнджер понял, что слово «старажи» было сказано этим разумным не просто так. Неужели перед ним какой-то магический конструкт? Голем. Но на голема этот посох не был похож. Ну, какой голем может быть из посоха? Обычно големов те же гномы делают похожими на себя или на людей. Ну, максимум, что они могут сделать, — это дополнительную пару конечностей, вроде четырех рук. Но тут... Сейчас перед ним вертикально стояла какая-то странная резная палка. Да, уже потом, внимательно присмотревшись к самому дереву, старый опытный рейнджер понял, что выглядит оно само по себе весьма странно. Красиво, но при этом пугающе. Казалось бы, что оно практически полностью пропитано кровью, что было бы не при таком-то хозяине. Более того, казалось бы, что сами эти рисунки на поверхности этого посоха живут своей жизнью. Прямо на глазах перепуганного эльфа часть рисунков изменила свое местоположение. Они даже свою форму начали менять. Это было настолько странно и пугающе, что эльф просто замер, буквально заэкипатизированный происходящим. И он даже не заметил того, как в это странное помещение снова и довольно бодрым шагом вошел хозяин этого странного артефакта. — О, я вижу, что вы тут даже подружились! — тихо усмехнулся он, аккуратно занося в руках то, ради чего в этот лес и пришли эльфы. — Соцветие золотой риландской яшмы. Это и была та самая ценность. ради которой великий князь эльфа был готов пойти на многое. Вот только проблема была в том, что следы ее присутствия были найдены именно в Черном лесу. И, судя по всему, именно этот проклятый некромант и знал все о том, где именно находятся ее ростки. И более того, он этим нагло пользовался. Как же так? Эти лекарственные травы имеют отношение к стихии жизни, а он... Он просто не имел права так поступать. Однако, когда этот разумный все же вернулся к пленнику с тем же самым кривым ножом некроманта, рейнджер понял, что наступило его время откровенничать. Такой смерти, какую получил маг, видимо, пытавшийся что-то утаить, ему бы не хотелось. Поэтому он заговорил, так как понимал, что вырваться отсюда уже просто не сможет. У него просто не было такой возможности. Судя по всему, этот странный противник, с которым здесь столкнулись эльфы, был настолько опасным, что у них просто не было выбора. Им не нужно было сражаться, так как победить его там, где это чудовище черпает силы, они никогда бы не смогли. Тут нужен был кто-то из каких-нибудь жрецов светлых храмов, и никак иначе. Сила света всегда могла бы победить тьму и смерть, но для этого она тоже должна была быть достаточно сильная. Да, До Эфа являлись детьми света — Вот только они сами понимали, что, не зная угрозы, с которой могли бы здесь столкнуться, банально попали в ловушку. Эйрэйнджер понимал, что в скором времени, так и не получив известия от их отряда, великий князь снова отправит кого-нибудь в этот проклятый всеми богами лес. Но когда это произойдет, и какая их ждет судьба, ему сейчас даже предполагать было уже поздно, ему нужно было позаботиться о своем посмертии. Кто бы что ни говорил, но старый опытный рейнджер сам прекрасно понимал, что в данном случае ему никто не поможет. Богиня Арина отвернулась от них на целый год, а за этот год может произойти всякое. Так что стоит заранее учитывать то, что в данном случае из этой ситуации у него просто нет выхода, и тут ничего не поделаешь. Так что он говорил, говорил, говорил, говорил до тех пор, пока не начал повторяться». И только тогда этот разумный отложил свой проклятый нож, который был ничем иным, а именно ритуальным ножом некроманта, которым такие твари приносят жертвы. После чего он также сделал к нему шаг и прикоснулся к нему раскрытой ладонью. И именно тогда старый рейнджер понял то, почему так кричал мог природы. Все только из-за того, что из него буквально высасывали из жизни душу. Кто бы ни был этот разумный, но он явно никогда не был человеком. Может быть, это какая-нибудь божественная сущность? Вполне возможно. Но точно не человек. Точно не какой-то там некромант. Некроманты так не действуют. Старый эльф не успел ничего сказать, не успел ничего попросить. Ничего не успел. Когда его жизнь была полностью поглощена этим странным существом, которая почему-то старательно изображала из себя обычного человека, но никогда им, судя по всему, не было.